Седьмой день Лиственя. Утро. Ух, что я узнала! Мы только-только проснулись и еще не успели вылезти из постели, и как дверь отворилась, и появилась лохматая голова Шурра. «Не верещите!» — прикрикнул он, едва девчонки открыли рты. Я глаза зажмурил, не смотрю. Нужны вы мне очень. Спите и не знаете, что вчера случилось. После такого заявления мы, конечно, притихли. Интересно ведь? И что же? — хмыкнула Рута. «У кукловодов вчера сбежал трупак, которого для испытания приготовили, поэтому все и носились с вытаращенными глазами». «Как же так?» — удивилась я. «Он ведь должен подчиняться магу, который его поднял?» Шур пожал плечами. Его старшекурсник поднимал, видать, чего-то не доглядел, и теперь трупак шарахается по территории. Куда забрел, неизвестно, его так и не поймали. А он, между прочим, бывший разбойник. Орк!» «Ручище! Во!» В голосе оборотня звучало неподдельное восхищение. «Еще бы, такое происшествие!» Шур сквозь щелки глаз любовался на наши вытянутые лица. «Оборотней хлебом не корми, дай только произвести впечатление. Ладно, я пошел. Мастер Фай передал, чтобы никто не разбредался. На завтрак идем вместе. Далеко не отходим». Мы с девчонками растерянно переглянулись. «Отлично!» «Для полного счастья не хватало только сбежавшего трупака», — высказалась за всех Рута. «Сегодня свободный день, но, чувствую, придется провести его в заточении, пока преподаватели разыскивают пропажу. Как можно потерять целого орка? Ума не приложу. Обидно, досадно».